Глава одиннадцатая. Марта Дворская. Холмов и Шердаков вошли в дом, оживленно обсуждая случившееся. «Никак не пойму, зачем кому-то понадобилось забираться в эту мрачную старую башню», спросил Шердаков, обращаясь скорее к самому себе, чем к своему спутнику. «Причины могут быть самые разные», ответил Холмов. «Например, для того, чтобы припрятать там что-нибудь, или самому спрятаться от случайных глаз среди хлама, скопившегося в башне, это сделать совсем несложно». «Ну что ж, пожалуй, вы думаете, это был кто-то из жильцов? Вполне возможно. Надо выяснить, кто, кроме нас с вами, выходил из дома». «Да-да, конечно. Спросим об этом у Григория Дворского». «Вот и он». Действительно, навстречу им шел хозяин дома. Он переоделся и привел себя в порядок, но выглядел по-прежнему неважно. Лицо припухшее, раскрасневшееся, под глазами отеки. «Ах, это вы, капитан!» произнес Дворский нарочито небрежным тоном, за которым совершенно очевидно скрывалось раздражение. «Ваши люди уже уехали и увезли труп Можаева. Жаль, беднягу. Кажется, у него совсем никого нет». «Никого». «Поверьте, мне очень неприятно, что в доме произошло убийство. Ну что я мог сделать? А вам не удалось раскопать что-нибудь новое?» «Нет», — отрезал Шердаков, давая понять, что разговор в этом направлении продолжен не будет». Как чувствует себя ваша жена? Уже проснулась, но я пока не позволил ей вставать. Не дай бог пережить такое. Вы правы, это ужасно, но мне нужно с ней побеседовать. Где находится ее комната? Марта превратилась в сплошной комок нервов, беспрерывно плачет. Мне кажется, еще не время ее беспокоить. Да, я все понимаю, но, к сожалению, больше не могу откладывать разговор с ней. Шердаков говорил мягко, но настойчиво. Обещаю вам, что долго у нее не задержусь. Хорошо, нехотя согласился Дворский и искоса посмотрел на Холмова. Надеюсь, вы пойдете один? Нет, господин Холмов будет меня сопровождать. И давайте не будем терять времени. Они не спеша пошли по коридору, и Шердаков снова заговорил. Вы не заметили, господин Дворский, не выходил ли кто-нибудь сегодня утром из дома? Дворский ответил подчеркнуто равнодушно. Нет, я на это не обратил внимания но дверью хлопали достаточно часто. Кто угодно мог выйти и войти. Он остановился возле комнаты своей жены. «Вы обещали не задерживаться у нее надолго? Не забывайте об этом, капитан. Да-да, я помню. Можете быть свободны. Если понадобитесь, я вас позову». Дворский поднял голову. В его взгляде промелькнула ненависть, едва прикрытая холодной улыбкой. Шердаков невозмутимо подошел к двери и решительно распахнул ее. — И распорядитесь, пожалуйста, насчет завтрака. Я порядком проголодался. — Непременно, капитан, — сквозь зубы процедил Дворский. Будучи уже внутри, Жердаков постучался. Сделал он это непроизвольно, поскольку сначала ничего не видел. Занавески на окнах были задернуты, в комнате царил полумрак. Ему никто не ответил. — Господин Холмов, включите свет, — распорядился он и на секунду, зажмурившись от яркой вспышки, огляделся. Комната была небольшой, но очень уютной. Все в ней было выдержано в светло-коричневых тонах. Мебель, обои, занавески, покрывала на креслах, даже ковер под ногами. Марта Дворская, откинувшись на подушке, сидела в кровати и пустым, ничего не выражающим взглядом смотрела на стену перед собой. Лицо ее в этот момент было почти отталкивающим. бледное, с каким-то землистым оттенком, все в слезах, нос опухой покраснел, Волосы растрепались. Казалось, она не обратила на вошедших внимания. Холмов остался стоять возле двери, Шердаков же придвинул к себе стул и сел. «Как вы себя чувствуете, Марта?» — спросил он участливым тоном. «Спасибо, хорошо», — отозвалась та. «Вы из милиции?» «Да». «Я его не убивала». «Я вам верю, но в любом случае нам надо поговорить». «Ну что ж, я вас слушаю». Марта Дворская тяжело вздохнула и слегка приподнялась. Шердаков согнулся, встретив ее остекленевший взгляд, в глубине которого все еще сохранился ужас от всего пережитого. «Несчастная женщина», — подумал он. «Что же вы молчите?» — нетерпеливо произнесла она. Шердаков кивнул, затем вынул из кармана сигарету, помял ее в пальцах и закурил. «Я бы хотел, чтобы вы сами обо всем рассказали, обо всем, что вам известно». Марта Дворская нервно передернула плечами. «Не знаю, что вы хотите услышать. Может быть, почему я согласилась жить в этом доме? Так вот, у меня не было выбора. И не смотрите на меня так, я знаю, что говорю». Григорий купил этот дом, даже не посоветовавшись со мной. Но, признаюсь, я этому была рада. Тогда я все еще надеялась на лучшее, верила, что и в нашей жизни что-то изменится. У нас была мечта стать владельцами роскошного уединенного пансионата приносящего солидный доход. И вот мой муж взялся за ее осуществление. И что из этого получилось? Вы сами видите, масса нерешенных проблем, бездна долгов. Мне нравится ваш дом. В нем есть что-то таинственное, завораживающее, какой-то старинный дух, что ли. А проблемы? Ну, у кого их нет? Просто нужно проявить немного терпения. Ничего другого нам и не остается. Мы только и делаем, что чего-то ждем. Она вдруг повысила голос и разрыдалась. «Сначала мы ждем необыкновенной любви, потом ждем счастья в семье, детей, финансового благополучия и затем, наконец, покоя. Вся жизнь состоит из ожиданий, но итог всегда один и тот же». Шердаков беспомощно развел руками и посмотрел на Холмова. Тот спокойно следил за разыгравшейся сценой. «Что с вами? Успокойтесь, не плачьте». Мы разберемся с убийством полковника Можаева. Конечно, это ужасно, но изменить уже ничего нельзя. Боже, я и не предполагал, что на вас это так подействовало. Не обращайте внимания. Она вытерла носовым платком слезы и убрала с алба волосы. Просто я оплакиваю свою неудавшуюся жизнь. Шердаков наморщил нос и усиленно задымил. Реакция, характерная для женщин. Чужое горе становится для них поводом повздыхать о собственной судьбе незаслуженно и безнадежно загубленный», — подумал он, но вслух сказал совершенно другое. «Как вы можете так говорить? У вас еще все впереди, вы молоды, у вас есть семья, а это уже немало. Не думайте о деньгах, старайтесь видеть в жизни больше хорошего». «Наверное, вы правы. Спасибо вам за эти слова». Марта Дворская снова откинулась на подушку и поплотнее укуталась в одеяло. Ее лихорадило. «Я вижу, вам не здоровится, поэтому не стану утомлять вас долгим разговором. Давайте остановимся на том, что произошло сегодня ночью», — предложил Шердаков. «Итак, обо всем по порядку. Когда вы заметили, что по дому кто-то ходит?» «Что-то около двух часов ночи. Мне не спалось. Последнее время меня часто мучает бессонница. Я встала и обнаружила, что ключа от третьего этажа на обычном месте нет. Я тут же поднялась наверх. На мой окрик никто не отозвался». Тогда я стала осматривать пустые комнаты и вскоре наткнулась на Мажаева. Это было жуткое зрелище. Я думала, что сойду с ума. Повсюду была кровь. На полу, на стенах. Мне показалось, что Мажаев еще дышит. Я бросилась к нему, и кровь из перерезанной артерии хлынула на меня. А рядом лежал старый проржавевший нож. Я почти лишилась чувств от отвращения и страха. Не помню, как я сбежала вниз, как разбудила мужа. Перед глазами у меня были только труп и нож». Женщина закрыла лицо руками и стала тихонько всхлипывать. Капитан заерзал на стуле. «В это же время на этаже находился убийца. Я не утверждаю, что вы его видели, но могли что-нибудь слышать?» «Нет, я ничего не слышала». «Жаль, очень жаль. И все-таки, почему вы решили подняться на третий этаж?» «Простите?» «Я не понимаю вашего вопроса. Что заставило вас сделать это? Может быть, вы слышали какой-нибудь шум?» «Нет-нет. Просто меня удивило, что кто-то отправился туда ночью. Обычно даже мысль об этом пугает постояльцев». «Из-за привидения?» «Да. Но, говорят, все это лишь печальная легенда». «Да, конечно. Но люди, сами того не желая, верят в нее. И Можаев не был исключением». «Почему же тогда он один поднялся туда?» «Этого я не знаю». «Думаю, его привлекли шаги», — внезапно заговорил Холмов, и Шордаков, вздрогнув, обернулся. Можаев однажды уже слышал, как кто-то ходит по пустому этажу и намеревался выяснить, кто именно. «Вы в этом уверены?» — спросил капитан. «К несчастью, да. Я сам посоветовал ему сделать это». «Вот как? Но почему он непременно должен был послушаться вас? Потому что эти шаги вызывали у полковника сильное беспокойство» избавиться от которого он мог только одним способом. Шердаков, понимающий, кивнул. «Но даже это не поможет нам ответить на главный вопрос. Почему его убили? И кто это сделал? Может быть, к легенде следует отнестись более серьезно?» Холмов не ответил. Его задумчивый взгляд был устремлен на женщину, и капитан заметил это. «А каково ваше мнение, Марта?» «Вы его уже знаете. Я не верю в эту легенду». Она откинулась на подушку и закрыла глаза. Лицо ее порозовело, веки чуть вздрагивали. «Оставьте меня, пожалуйста». Шердаков помедлил, затем сделал холмову знак, и они вышли из комнаты. «Не нравится мне все это. Старый уединенный дом, люди, едва знакомые между собой, и чрезвычайно жестокое убийство», — хмуро сказал Шардаков. «А вокруг постоянные разговоры о привидении», «Есть в этом что-то продуманное и зловещее. Вы не находите?» Холмов безразлично пожал плечами. Он не особенно прислушивался к словам капитана, поскольку снова думал о себе и о Жене.